Глава 17. Давид и Летиция долго стояли перед закрытой дверью, не двигаясь и ничего не говоря. Настолько их чувства оказались скованы непониманием и болью. Потом Летиция медленно обернулась к Давиду, и посмотрела на него опустошенным бедой взглядом что происходит пробормотала она всхлипнув почему почему они не хотят нас видеть пойдем надо вернуться прошептал давид обняв ее за плечи вернуться невероятно Сердце Летиции разрывалось от одной мысли о том, что надо повернуть назад, снова вернуться туда, где она со вчерашнего дня металась, не находя себе места, потому что там, дома, она чувствовала себя ненужной. Жалость и мука переполняли ее. Ей надо было двигаться, что-то делать, быть там, с друзьями, по-настоящему, говорить, слушать, мешать свои слезы с их слезами. бодрствовать с ними и пытаться, насколько возможно, облегчить им эту Голгофу, все взять на себя. Найти слова, которые хранятся в самом сердце, в самой глубине, в потаенных уголках собственных бед и страданий. Как в игре в прятки, когда водящий отсчитывает время, а потом вдруг раздается «я иду искать» и словно обезболивающая мазь. хотя бы на короткий миг ложиться на чудовищную рану. Она резко высвободилась. «Нет, я хочу знать, почему они отказываются нас видеть». «Сильвен вовсе не сказал, что не хочет нас видеть», — возразил Давид. «Он всего лишь сказал, что им пока надо побыть одним, и мы должны уважать это желание. А сейчас давай-ка пойдем домой». Решимость Давида возымела действие на Летицию. Выйдя из дома всего несколько минут назад, они уже возвращались, потрясенные короткой встречей с Сильвеном. В течение следующего часа она без конца перебирала в уме все, что он ей сказал. Вспоминала каждое движение, каждое слово, каждый взгляд. И чем больше она об этом думала, тем больше убеждалась, что горе и скорбь были не единственными причинами внезапной холодности Сильвена. Тут было что-то еще, и это что-то блуждало в ее сознании, такое же едкое и разрушительное, как предчувствие допущенной ошибки. Невозможность это сформулировать действовала ей на нервы. Тысячу раз она бралась за телефон, чтобы поговорить с Стефаном. прояснить ситуацию и уверить ее, что их дружба нерушима. И тысячу раз отсоединялась, даже не набрав номера, и понимая, насколько ее переживания несравнимы с той мукой, которую должна побороть подруга. И тогда, впервые после трагедии, Летиция перебирала в памяти все, что произошло. Первое, что пришло ей на ум, был вопрос. Столь же простой при постановке, сколь пугающим получался ответ. Как могла Тифен оставить шестилетнего больного ребенка одного в комнате, где настежь открыто окно? Эта мысль настолько перевернула все у нее внутри, что она еле успела добежать до туалета, чтобы отдать то немногое, что было у нее в желудке. Это не принесло никакого облегчения. Разве что она начала догадываться, в чем причина странного поведения Сильвена. Как сможет Тифен справиться с невыносимым чувством вины, с тем, что в сущности сын погиб из-за нее? Что это было? Неосторожность? Рассеянность? Беззаботность? Какова бы ни была причина такого необдуманного поведения, Летиция поняла, что в глазах подруги она была единственным свидетелем ее преступного упущения, и поэтому теперь она стала для Тифен живым воплощением ее вины. Как пережить такое испытание? Несмотря на весь ужас этих размышлений, Летиция все-таки почувствовала некоторое облегчение после проделанного анализа. По крайней мере, ей было понятно, почему Тифен и Сильвен не хотели и не могли встретиться с ними сейчас. Давид, как всегда, был прав. Единственное, что сейчас можно сделать, это дать им время. «Можно мне пойти поиграть к Максиму?» Летица вздрогнула. Она бросила на сына озадаченный взгляд, не зная, какую тактику выбрать, перед искренней детской наивностью Милоя Ты помнишь, что мы с папой говорили тебе сегодня утром о том, что случилось с Максимом? Малыш опустил голову и пробормотал что-то неразборчивое. Она нежно взяла его за подбородок и попросила повторить. Я не говорил, что хочу поиграть с Максимом. Я сказал что хочу поиграть у Максима», — проворчал мальчуган. Эта просьба, по меньшей мере неожиданная, совсем сбила ее с толку. «Это невозможно, мой милый». «Почему?» «Потому...» «Потому что из-за того, что случилось вчера, Тифен и Сильвен очень опечалены, и они хотят побыть одни, понимаешь?» Вместо ответа Мило расплакался. Потрясенная Летиция взяла его на руки и попыталась утешить, укачивая и говоря ласковые слова. «Поплачь, мой маленький», — тихонько приговаривала она. «Поплачь, и станет легче. Не надо держать боль в себе». Она прижала сына к себе, сама помертвев от боли, и в то же время с облегчением. что он, наконец, эмоционально отреагировал на ситуацию. Утром, когда они рассказали ему о Максиме, ее взволновало отсутствие реакции у Мило, И она была почти разочарована, что он не может облегчить страдания, которых нет. А теперь она, наконец, почувствовала, что на что-то да пригодится. «Максима нам всегда будет очень не хватать». — говорила она, сильнее прижав к себе всхлипывающее тельце. — И никто не сможет его заменить. Я обещаю тебе, мой любимый, что со временем тяжелый камень упадет с души, а потом и совсем исчезнет. Но это не будет означать, что ты не любишь Максима. Это будет означать... — Нет у меня никакого камня, — произнес мальчуган между двумя всхлипами. Может, и нет, раз ты так говоришь. Но я знаю, что тебе плохо. И мне тоже плохо, котенок. И папе тоже. Это нормально. Ведь мы все очень любили Максима. Я не поэтому хочу пойти к нему поиграть, заявил Мило, вытирая глаза. Тогда почему? Мне надо поискать телопу. Телопу? Телапу остался у Максима? Телапу был тряпичный кролик с длинными ушами, одетый в джинсовый комбинезончик и бейсболку. Мило нравилось с ним играть. Он был не самой дорогой и даже не самой любимой игрушкой, но у ребенку было достаточно того, что Летиция закрывала глаза и вздыхала, когда он качал головой. Не было редкостью, что мальчишки давали друг другу свои игрушки и забывали их друг у друга, когда были еще совсем маленькими. Ничего особенного в этом не было. До сих пор они что-то теряли, путали или забывали, но это обычно оставалось без последствий. Если кто-то из них хотел вернуть себе игрушку, матери созванивались, и через несколько минут маленький владелец получал свое сокровище. «Я хочу телопу, ныл Мило. Летиция сочла, что будет неправильно звонить Тифен и просить ее найти игрушку в комнате сына, погибшего только вчера, и уж тем более ее принести. «Послушай, Мило, я обещаю, что принесу тебе телопу, но не сегодня». «Но ведь телопу мой!» запротестовал он тонким срывающимся голосом, глядя на мать непонимающим взглядом. «Я знаю, мой хороший, но я действительно не могу сейчас пойти и найти его. Надо немного подождать». При этих словах подбородок мальчугана снова задрожал, и по щекам потекли потоки слез, что опять разбило сердце Летиции и заставило ее... Уверенность пошатнуться. А что, если действительно позвонить Тифен? Пусть тело пусто, а нет предлогом поговорить с подругой. Атаковать ту преграду, которую выставило страдание. Как лечит перелом? Это больно, но иначе нельзя. Успокойся, мой маленький, — повторила она, вытирая ему слезы. Я что-нибудь придумаю. Собрав все свое мужество, она подошла к телефону. потом медленно набрала номер Тифен и Сильвена. Однако, как только прозвучали первые гудки, она почувствовала, как ее охватывает паника. Что сказать, подруге? Какие выбрать слова? Как оправдать навязчивое желание увидеться, уже граничащее со стервенением? Гудки следовали друг за другом, одинаковые и равнодушные. продлевая мучение летицы Сердце у нее выпрыгивало из груди. Потом она поняла, что больше не хочет услышать голос Стефен, и это молчание в трубке тоже слышать не хочет. Они были дома, и эта уверенность только увеличивала страдания. После двенадцатого гудка включился автоответчик.